В предисловиях книги Филимонова «Род Паскевичей. Величие, закат и возрождение» автор говорит. «Я уже писал ранее о том, что история наука, точная, как и математика, любому году, веку или эре соответствуют какие-то свои определенные события, которые могли произойти именно только в это время». Как не могло быть полетов на Луну в X или XI веках, так не может быть, чтобы в нашем XXI веке скакала конница Мамая или проходили средневековые крестовые походы. Помимо временной точности происходивших исторических событий и фактов, существует еще и один аспект истории прошедших годов, веков и эпох это исторические фигуры, а точнее те люди, которые вольно или невольно в той или иной степени и мере делали эту историю. Говоря об отдельных исторических событиях, прошедших в нашей стране на протяжении меняющихся веков, мы почти всегда забываем за перечислением хронологических событий об этих людях. А ведь именно они играли в свое время весьма заметные общественные, а порой и политические роли в нашей истории. Очень часто их человеческий, общественный и политический облик на протяжении многих десятилетий бывает окутан плотной завесой домыслов, слухов и тайн. Хронология реальной жизни и судьбы этих людей до сих пор мало малоизвестна и практически совсем не изучена. Прежде всего, это, конечно, относится к людям, управлявшим нашей страной наравне и вместе с царями и императором, то есть к тем людям, которые в той или иной мере делали отдельные вехи нашей с вами истории. Давно занимаясь историей Пензенского края, я недавно с интересом узнал, что у нас в Пензенской епархии служит иеромонах Павел, являющийся потомком знаменитой в России и за рубежом фамилии конца 18 и середины 19 столетия. Во второй половине XIX столетия значение этой фамилии Несколько померкло на российском небосклоне, а в начале 20-го, казалось, было навсегда утрачено и забыто. Это крайне заинтересовало меня. Мы встретились, поговорили. Итогом этой встречи и этого разговора и стала данная книга о роде Паскевичей. Начиная с зарождения некогда знаменитый и известной по всей России фамилии, становление и прославление ее в периоды XVIII-XIX столетий, угасании и, казалось бы, полной пропаже данной фамилии и рода в период революции, а затем и гражданской братоубийственной войны, а также ее нынешнее появление и возрождения. Насколько все получилось и удалось, судить не мне, а читателям. Одно могу сказать точно. Все, что здесь так или иначе описано, именно так или немного иначе происходило на самом деле. Я ничего не выдумал и не добавил от себя. Книга содержит только исторически точные, выверенные, правдивые и верные факты. Биографии людей из рода Паскевичей. Интересующиеся могут большую часть из них проверить и узнать как из Большой советской энциклопедии, так и из других энциклопедических справочных и справочно-словарных изданий нынешней современной нам России. Появление фамилии, ее основатель Игорь и Биографии членов этой семьи доказывают нам, что вовсе не для всех Российская империя была тюрьмой народов, как говорили нам в недалеком коммунистическом прошлом. Скорее наоборот, как раз тюрьмой-то она не для кого и не была, как пытались показать и доказать нам. Ведь все известные русские сановники политики и военные царской России были детьми практически всех национальностей и народностей, проживавших на территории Российской империи, а также выходцами из всех ее сословий. Паскевич потомок незнатных украинско-белорусских мелкопоместных дворян, которые, в свою очередь, вышли из простых казаков, А это уже народ. Казаки, как известно, были вольные люди. Но до того, как кто-то становился казаком, его предки были чаще всего простыми русскими крепостными или мелкими мелкопоместными дворянами. Так вот, основателем этого старого дворянского рода является мелкий волынский дворянин, казак Федор Чалый. А казаком он стал потому, что пошел служить простым казаком в Полтавский полк, которым командовал сам знаменитый Богдан Хмельницкий. Его сын Григорий Федорович получил на Украине прозвище Пасько, а уже внука Федора Чалова, являющегося прадедом знаменитого военного депутата, И полководца Ивана Федоровича Паскевича резонно стали называть сначала Паскевичем, а затем Паскевичем, опуская в произношении и написании фамилии мягкий знак. Из истории имен и фамилий на базе имен и прозвищ в России мы знаем, что фамилии у нас чаще всего образовывались и давались как производные от имен и прозвищ. Отсюда от Пасько и Паскевич, а затем и Паскевич. Так вот и появилась прославившая и ставшая в дальнейшем знаменитая по всей России эта фамилия. То есть именно казацкое прозвище Григория Чалова Пасько и дало начало фамилии. Иван Фёдорович Паскевич У Григория Фёдоровича Чалова, Пасько, родился сын Фёдора. Он-то и стал первым Паскевичем, а потом и Паскевичем. Фёдор Григорьевич был уже богатым волынским помещиком, коллежеским советником и женат был на украинке Анне Осипных Карабанько. От их брака родилось пятеро детей и все мальчики. Иван, 1782 года рождения, Иосиф, 1784 года рождения, Степан, 1785 года рождения, Константин, 1790 года рождения и Федор, 1792 года рождения, названный в честь деда. Люди выбились практически все пятеро. Так Федор Паскевич дослужился до звания генерал-майора. Был одно время губернатор губернатором Тамбова, затем Курска и Владимира. Иосиф и Константин дослужились до полковничьего чина каждый, исправно неся государеву службу на благо Отечества. Старшего сына Ивана Вместе с другим сыном Степаном Григорий Федорович в 1793 году отвез в Санкт-Петербург. Обоих мальчиков приняли в Пашский корпус, где они и проучились с 1794 по 1800 годы. Ивану особенно повезло. В неполные 18 лет, за несколько месяцев до выпуска из корпуса, он стал павелом. Лейб-пажум, его императорского величества, взбалмошного и самолюбивого Павла I. Умудрился очень понравиться государю, и в октябре 1800 года был выпущен из Пашского корпуса поручиков в Лейб-гвардии Преображенский полк с назначением флигель-адъютантом к императору Павлу I. Пользуясь личной симпатией императора, он ежедневно присутствовал вместе с ним и принимал непосредственное участие в так любимом Павлом I смотрах, учениях и вахт-парадах. Но уже в марте месяце 1801 года столичная петербургская сказка для юноши закончилась и положение его круто изменилось. Из истории мы знаем, что начало XIX века застало на российском престоле императора Павла I, вступившего на трон в 1796 году после смерти своей матери-императрицы Екатерины II. В 1801 году в России назрел новый переворот и в ночь с 11 на 12 марта заговорщики во главе с генералом Паленом ворвались в спальню Павла Первого и потребовали, чтобы он отрекся от престола. Павел Первый наотрез отказался, и когда он во время перепалки неосторожно заодел кого-то из заговорщиков, началась свалка и потасовка, во время которой он был убит. На престол зашел новый царь-император Александр Первый вовсе не жаловший отцовских фаворитов. Именно поэтому Иван Паскевич несколько лет был практически неудел, пока не заслужил благоволение нового императора. Но прошло 4 года, и в 1805 году он, наконец, получил назначение в армию В чине штабс-капитана Иван Паскевич был прикомандирован корпусу генерала-кавалерии Михельсона на юге России. В 1806-7 годах, находясь в корпусе, он участвовал в боях с турками, участвовал во взятии Яс и Бухареста, затем в сражении под Измаилом. За геройство и отличие в этой войне он был награжден орденом святого Владимира IV степени с бантами а также золотой шпагой с надписью «За храбрость». В феврале 1808 года он был произведен в «Капитаны». В 1809-11 годах он опять в Молдавской армии. Во время неудачного штурма Браилова был ранен пулей в голову. На глазах бывшего при штурме тогда еще генерала от инфантерии Голенищего Кутузова, будущего генерал-фельдмаршала и победителя Наполеона Бонапарта. По представлении именно самого Кутузова в июне 1809 года он получил чин полковника с назначением командиром Витебского пехотного полка. В 1810 году Иван Паскевич отличился при взятии турецкой крепости Варна и за храбрость и отвагу был удостоен ордена святого Георгия четвертой степени, а за участие в сражении при Батине в ноябре того же 1810 года был произведен генерал-майора. Уже в январе 1811 года За храбрость при штурме Ловчи удостоен ордена Святого Георгия Третьей степени. Тогда же, в январе 1811 года, Иван Паскевич был назначен шефом вновь сформированного Орловского пехотного полка. Здесь он приложил достаточно много усилий и сил к обучению солдат, улучшению их положения, укреплению и усилению ценности дисциплины в своем полку и достиг во всем этом значительных и прекрасных успехов. А уже в июне 1811 года он назначается командиром первой бригады 26-й пехотной дивизии, а в июне 1812 года всей 26-й пехотной дивизии, которую до него возглавлял генерал от инфантерии мясь Багратион. В Отечественной войне 1812 года Иван Паскевич со своими солдатами сражался с французами под Дашковой, Салтановкой и Смоленском. В августе месяце отличился со своими солдатами в Бородинском сражении, где его дивизия обороняла подступы батареи Раевского и саму батарею Принимал участие в боях под Малоярославцем, Вязьмой и Красным. Участвовал в заграничных походах русской армии 1813-1814 годов. В 1813 году находился при осаде Модлина в сражении под Люцерен и Бауценом Дрезденом за что в октябре 1813 года был произведен генерал-лейтенанты в январе 1814 года назначен начальником 2 гренадерской дивизии и находился в ней в сражениях во франции три лионе аренслю обе и взятии парижа с 1815 года он командир второй гренадерской дивизии в смоленске В августе 1817 года назначен сопровождать великого князя, будущего императора Николая Павловича в его путешествии по России и Западной Европе. Это Германия, Голландия, Англия, Италия. С ноября 1817 года Иван Паскевич командует 2 гвардейской пехотной дивизии в Санкт-Петербурге. Именно в состав этой дивизии входила бригада, которой командовал великий князь Николай Павлович, называвший Поскевичи отцом командиром. В декабре 1824 года он был назначен генерал-адъютантом и командиром первого пехотного корпуса, штаб которого находился в городе Метава. В начале 1826 года, во время коронации император Николая I, он получил чин генерала от инфантерии.